Глава третья. В те дни, если путник шел в Тайюань с юга по дороге, огибающей Сюйгоу западной стороны, то ему было не миновать мост четырех ящериц, перекинутый через правую протоку реки Финьхэ. Этот мост был старинным каменным сооружением, украшенным по четырем углам изваяниями огнедышащих чудовищ, известных тут почему-то под мирным именем ящериц, хотя они совсем не походили на этих маленьких изящных зверьков. Впрочем, может быть, в VI веке, к которому знатоки относили эти произведения древнего воятеля, ящерицы и выглядели так воинственно. 14 веков — большой срок. За это время много изменилось в Китае. Быть может, так неузнаваемо изменились и ящерицы. Гораздо удивительнее было то, что мост этот в те дни еще стоял невзорванный, Несмотря на то, что на протяжении последних 30 лет японцы, гаминьдановцы и американцы старательно разрушали в Китае все, что могло служить переправой красным, неустанно и беспощадно преследовавшим этих врагов народа, загнанных наконец к их последнему рубежу на китайской земле. Миновав мост и свернув по первой дороге налево, путник сразу за пригорком попадал в неожиданно возникавшую среди широких полей густую зелень. Запущенная аллея, обсаженная старой акацией и вязами, ввела к живой изгороди, скрывавшей железные прутья высокой решетки. Деревья аллеи были так стары, что стволы многих из них полопались до самой вершины, а ветви, как усталые руки, свисали к земле. Сквозь чугунный узор наглухо замкнутых массивных ворот был виден тенистый парк, из которого при малейшем движении воздуха доносился аромат роз, За густой поросль парка не было видно строений, только над вершинами деревьев к небу тянулась игла католической церкви. Хотя отсюда были уже видны предместья тяй и даже его кирпичная крепостная стена на горе, шум города сюда не достигал. В те дни, к которым относятся события, на левом каменном столбе ворот красовалась большая чугунная доска с выпуклой литой надписью по-китайски — Миссия Роты Христовой, учрежденная в блаженную память Игнатия Лойлы, преподобного генерала Роты и восстановленная достопочтенным и высокопреосвященным Томасом Тьен с апостольского благословения Святейшего Отца Нашего Папы Пия 12. Над этой надписью, венчиком, латинскими буквами, была расположена надпись «Ат майорам Дей Глориам». На другом столбе яркая эмалированная доска лаконически гласила, находится под покровительством и защитой вооруженных сил США. Под доской белела фарфоровая кнопка звонка. Если ее нажать, то и скрытые в акациях сторожки появлялся большого роста китаец. Не отпирая ворот, он сквозь решетку спрашивал, что нужно посетителю, и лишь сходив в миссию, возвращался, чтобы впустить путника или отослать его прочь. Если нужно было отворить ворота, привратник делал это с нескрываемым неудовольствием, словно в каждом посетителе подозревал врага. Как сказано, человек этот был высок ростом, широк в плечах. Черты его смуглого лица были правильные и тонки. Коре глаза глядели со строгостью. Он был молчалив и сдержан в движениях. Звали его У-Вэй. Это был шофер, он же сторож миссии. С некоторых пор Миссия мало походила на заведение религиозное, в нее не допускали богомольцев. Теперь тут, как в комфортабельном пансионе, отдыхали высшие тайуаньские чиновники, офицеры американской военной миссии, на средство которой, говорят, и содержалось все заведение. Миссионеры исчезли из миссии, и ее истинной хозяйкой в округе считали экономку Ма-ню, которую здесь называли «сестра Мария». Народная молва утверждала, будто эта женщина, изменив родине, посла на службу полиции. Отворот миссии к ее большому каменному жилому строению вела запущенная каштановая аллея. Единственное, зачем в этом парке, по-видимому, ухаживали, были розы. Бесчисленные кусты — роз алых, розовых, чайных, белых — источали сладкий аромат, расслабляющий волю, располагающий к лени и к ничего не деланию, которая, по мнению Ма Марии, был основным условием отдыха высоких гостей, пребывавших под ее кровом. Ма была еще молодой женщиной небольшого роста, с лицом очень правильным и даже красивым, но слишком неподвижным, чтобы быть привлекательным. Глаза Ма были всегда полны грустной задумчивости. Движение медлительное и спокойны говорила она ровным голосом, не повышая его, даже когда сердилась. Эта мягкость, однако, не мешало ей быть придирчивой и строгой хозяйкой, державшей в страхе служащих миссии. Ранним утром, когда Ма и чиновные гости еще спали, женский персонал миссии, состоявший из двух горничных и кухарки, собрался в просторной, выложенной белыми изразцами кухне. Горничные Го Лин и танке представляли во всем резкую противоположность друг другу. Го Лин была полная девушка с мечтательными глазами, и с мягкостью движений, свойственной полным женщинам. На вид ей можно было дать больше 19 лет. Танке была стройна, почти худа, ее непослушные волосы плохо укладывались с прическу и несколько беспорядочно окаймляли смуглое лицо с темным пушком на верхней губе и с глядящими карими глазами. Движения Танке были короткие, стремительные, речь быстра и тверда. Третьей женщине – кухарке У.Д., окрещенной здесь именем Анны, было за 50 Она выглядела крепкой и суровой. У нее были гладко прибранные сидящие волосы и строгий взгляд. Сердито, погромыхивая посудой, У.Д. готовила утренний завтрак. Голин перетирала посуду. Тан Кэ вертелась перед зеркалом, в пятый раз перекладывая кружевной фарточек. Тихонько, так что едва можно было разобрать слова, Все трое напевали. «Девушка хорошая, смелая и юная, не гуляй с врагами ты вечерами лунными, не растрать ты, девушка, нежности своей. Эта жизнь веселая, нам совсем не нужна и тепло шанси не согреет нас. Мы семью товарищей, теплую, дружную, сохраним те девушки в этот грозный час. Не теряйте мужества, не растратьте силы вы, девушки хорошие, жаркой душой». Пение было прервано слабым звонком, донесшимся со стороны ворот. голин посмотрела на часы. Время было раннее. Тан с любопытством выглянула в окно. У на ходу застегивая куртку, шел отворять. Через минуту по главной аллее, скрепя ободьями по песку, проехал маленький желтый шарабанчик. Из него торчала прикрытая соломенной шапочкой женская голова. Волосы гости были собраны в высокую прическу. По этой прическе Танке безошибочно признала гостью. «Стелла!» — презрительно бросила она в кухню. Уде! — сердито громыхнула кастрюлей и безапелляционно отрезала. «Плохой человек!» «Что ей может быть нужно?» — с беспокойством пробормотала Гулин. На ступенях послышался дробный стук каблуков, и в кухню стремительно вбежала посетительница. На ней был изящный дорожный костюм, модная обувь, все мелочи ее костюма соответствовали картинке новейшего журнала. — Здравствуйте! — развязно воскликнула гостья. Уде демонстративно отвернулась. Танкэ сделала вид, будто не слышит. Только Голин не смело ответила. — Здравствуйте, Сяо Ин. — Вы нарочно дразните меня? — сердито вскинулась гостья. — Извините, — растерянно проговорила Голин. — Сколько раз я сообщала вам? — Нет, Сяо Фин Ин, есть Стелла Сяо. — По-моему, это не так трудно запомнить. Тан Кэсм осмешливой почтительностью произнесла. — Мисс Стелла. — По-моему, нет ничего смешного в этом, — надулась гостья. — Да, конечно. Какой у вас всех скучный вид. Можно подумать, будто вы только что с похорон. Уде пристально поглядел на нее. — А у вас праздник? Сяо Фин Ин фыркнула. Вы, Анна, способны испортить настроение кому угодно. И тут же демонстративно отвернулась от Анны, как-то от нее. Глядя на эту женщину с дурным характером, и вы, девочки, становитесь старухами. Теперь, когда перед нами открываются двери мира... — Замолчите, пожалуйста, — в гневе крикнула от плиты у Уде. Сяо Фэн Ин посмотрел на кухарку сквозь прищуренные веки. — О, как много вы себе позволяете, Анна, и вообще я... она не договорила. Удэй с подлобью вопросительно смотрела в ее сторону. «Ну что же, договаривайте». Сяо Фэн Ин вспыхнула. «Удивляюсь, почему вас тут держат?» «А вы замолвите словечко, чтобы меня выгнали», — негромко проговорила у Удэ. Несколько мгновений. Сяо Фэн Ин молча глядела на кухарку. «Если бы не у Увэй...» Пальца, надержавший поварешку, судорожно сжались. «Оставьте моего сына в покое». Чтобы предотвратить ссору, танке Кэ спросила Сяо Фэн-Ин, «Вы были сегодня в городе?» Таня сразу сообразила, что вопрос обращен к ней. Наконец ответила, нахмурившись, «Да». После некоторого молчания танке сказала, «Говорят, на бульваре». Она не договорила. Но Сян Фэн-Ин, видимо, сразу поняла, о чем идет речь. Тень растерянности и смущения пробежала по ее лицу. Однако, тотчас оправившись, Франтиха с наигранной небрежностью сказала, «Ах, вы об этом!» Гулин испуганно взмахнула своими густыми ресницами и приблизил руку к рту, словно желая удержать собственные слова. «Говорят, там 12 виселец!» — проронила она, едва слышно. 12 переносных американских виселец!» — сказала УД. «На каждый уже не двое, а четверо наших!» — Гулин испуганно вскинулась. «Тетя Д., — Тетя, — в Торе ей также испуганно воскликнула и Тэнке. — Ну что, что? — глубоко сидящие глаза Уде сверкнули. — Его превосходительство янь шифан поступил так, как советовал мистер Баркли, — сказала Сяуфын-Ин. — Да замолчишь ты! — крикнула Уде. Голин испуганно всплеснула пухлыми руками. — Уведи отсюда тетю д шепнула ей Тэнке. Голин взяла Уде за локоть и потянула прочь. но кухарка гневно высвободил руку. — Оставь, я скажу ей. — Тетя Кэ, прошу вас, довольно, — строго сказала танке и властно вывела кухарку. Губы Сяо Фэн Ин нервно дергались. Она вынула сигарету, несколько раз щелкнула новенькой американской зажигалкой. Пламя в ее вздрагивающих пальцах колыхалось и не попадало на кончик сигареты. Не обращая внимания на пристально следящую за нею, Го Лин — Она отодвинула стеклянную дверь холла и, войдя туда, с размаху бросилась в кресло. Гулин стоял на пороге. В ее глазах были страх и страдания. Она хотела что-то сказать и не решалась. Вошедшая Ма нарушила молчание. Она спросила Сяо Фэн Ин, что вам угодно? — У меня есть дело к хозяйке этого дома. Ко мне удивилась Ма. Сяо Фэн Ин движением головы, Велела Голин уйти и сказала Ма, «Я буду здесь жить». Ма поспешно воскликнула, «Я не хотела бы этому верить». «Теперь я секретарь его превосходительства Яньши Фана». От изумления Ма только могла издать не односложное «О». «Вы же сами хотели, чтобы его превосходительство Яньши шифан оказал честь этому дому своим пребыванием под его кровлей». «Значит, сегодня генерал будет здесь?» Едва слышно выговорила Ма и на минуту задумалась. — Я все приготовлю. — Прошу вас не думать, будто уговорить его было так легко, — сказала Фэн-Ин. Ма взглянула на нее вопросительно. — У меня накопились счета, которые я никому не могу показать, — опуская глаза, — сказала Фэн-Ин. — Вы получите деньги. — Значит, вечером мы приедем вместе. С этими словами Фэн-Ин вышла и усил свой желтый шарабанщик. Когда У-Вэй, затворив за ней ворота, повернул обратно, Ма быстро прошла в гараж. — Еще немного, и я не выдержу, — сказала она У-Вэю. Стыдно так говорить, ню, — спокойно ответил он. — О, мне ничего не стыдно. Раньше я стыдилась самой себя, теперь... Она безнадежно махнула рукой. — Зачем ты так говоришь? С ласковой укорезной произнес он и привлек ее к себе. — Я же знаю. Она не дала ему договорить. Откуда тебе знать, как это страшно, когда меня все презирают, все считают изменницей? Это так страшно, так страшно!» Он ласково погладил ее по голове. «Прошу, успокойся». Она закрыла глаза, и на лице ее отразилось утомление. Вокруг рта легла резкая складка. «Если бы не ты, — тихо произнесла она, — у меня не хватило бы сил. Все будет хорошо, да? Лишь бы нам быть вместе». Но твоя мать, она поймет, иначе ведь ты не могла. Ты должна была выполнить приказ. Она ненавидит меня. Я объясню ей. Объяснишь? Она ненавидит меня с каждым днем сильней. И тут не о чем спорить, так и должно быть. Меня все ненавидят, все, все, ты же сам знаешь. Уде сказала, мало что могла сказать мать, пока не знает. Ма повела плечами, как будто от холода. хотя на улице стояла жара. Постоянно чудится, будто кто-то меня выслеживает, и свои враги все меня подкарауливают. Не знаю, откуда мне ждать пули. От людей — Яньшифана или от Янки. Мне страшно. Голос ее задрожал. Увы, нежно обнял ее. Бедная моя. Я знаю, — прошептала она, — нужно справиться. Непременно нужно справиться. И я справлюсь. Только не уходи от меня. Я же с тобою. Он подвел ее к скамеечке у ворот гаража и, заботливо усадив, сел рядом. Оба молчали. В саду было тихо. Птицы прятались в листву от лучей поднимающегося солнца. Надвигался жаркий весенний день. Аромат роз висел неподвижный и душный. Ма улыбнулась. «Когда я смотрю на все это, мне хочется верить, что все, все будет хорошо. Разве можно в это не верить?»